Локация 21. Солнце. Станция «Салют». 2202 год. Когда Мухин добежал до каюты с номером 11, дверь была распахнута, а внутри сновали люди. Двое оперативников директора, Уля какая-то девица и двое парней в синих комби, обслуживающего станцию персонала. Ее живая охрана. Глянув на девицу, Федор Афанасьевич понял, что это кибандроид класса функционально ориентированного механизма. Тут же находились помощники министра, на которых, по словам Святодана, напали беглецы, сидели рядышком на диванчике с недовольными лицами, проигравших преферансистов. Никаких следов драки, ни царапин, ни синяков на них не было видно, что вполне могло объясняться наличием в организмах парней восстановительных биокомплексов либо форматом драки. Обоих атаковали с применением психотронного или нанопарализующего оружия. Впрочем, смуглолицые и хлопцы наверняка сами имели такое оружие и защиту от него, поскольку современные технологии позволяли справляться со многими нейросетевыми системами. А поражение парней Мухину доложили, что оба оперативника являются измами, говорило о том, что измененные столкнулись с более опытным противником, хотя, по мнению специалистов, это было невозможно. Судя по разгрому в каюте, драка состоялась серьезная, и все же беглецы, побив противника, «Браво, полковник!» — подумал Мухин о холосте. — Легко ушли. «Где они?» — осведомился генерал. «Его поняли. Заняли места в големе и покинули борт станции», — доложил Светодан мягким баритоном. «Что за голем? На станции был катер этого класса?» Установлено, что тройка пассажиров прибыла на станцию час назад на катере с бортовым номером 07, имея код «свой-чужой» и убыла на нем. Показать записи камер? «Не надо». Мухин перевел взгляд на Фарниева, в глазах которого зрела догадка. «Среди нас крот». «Вообще-то это ваша проблема, Ирбис Витасович». «Я уже вызвал следственную группу. Прибудет через полчаса». «Что случилось?» Обратился директор к сидящему на кровати слева. «Они взяли Холосто!» — заторопился Улеулин. «Я не вас спрашиваю, товарищ министр. Мы задержали полковника холоста, равнодушно заговорил брюнет, это был Саид. Начали допрос, но тут в номер вломились фигуранты розыска и застали вас врасплох. Саид покосился на молчавшего соседа. «Мы не ожидали нападения. У них были стоперы». «Как известно...» — снова поспешно вклинился в разговор Улиулин: «Стоперы пробивают любую псизащиту». Он понимал, что Саит лжет, но поддержал его во имя собственного спасения. «Не может быть...» — качнул головой директор Каскона. «Ни один опер из спецконтор не применяет стоперы, даже уровня полковника». «Голову даю на отсечение». Саид промолчал. «Что еще? Майор Дремова принимала участие в драке?» «Еще как!» Саид растянул и без того узкие губы в линию. «Девчонка владеет классной подготовкой, и работает на шаре». «На чем?» «На экстрадеквате», — объяснил брюнет. Мухин вопросительно посмотрел на Фарниева. «Он имеет в виду систему адекватного реагирования». Сказал контрразведчик: В рукопашке мы практикуем приемы шар школы адекватного реагирования на базе рефлекторных процессов. А этот ее напарник Дергачев. Губы смуглолиться воизма снова сжались в линию. Он сильный боец и вооружен. Поручик сажен и его напарник, встречавшиеся с Терентием и Флорой, переглянулись. А вы не вооружены, конечно. Саид отвел глаза. «У них есть право на применение оружия», — торопливо сказал Улеулин. «Поручик, дождитесь капитана Даурова, уточните детали и разберитесь, что за голем оказался на станции и кто дал ему разрешение на посадку». «Слушаюсь», — вытянулся Сажен. «Идемте, генерал, обсудим дальнейшие наши шаги». Главы российских спецслужб выбрались из каюты. Проходя мимо девицы, Мухин уловил аромат ландышей и подумал. «Ландыши? Может, она не в форм? А мне? Что делать?» Догнал их Улиулин. Мухин оглянулся. «Мы скоро отправимся в контору. Пойдете с нами, господин министр». «Но у меня полно неотложных дел!» — вспотел министр. «Дела подождут. Я всего на минуту». «Догоняй!» — спустились в центр управления салюта, и Мухин, заняв кресло, связался с головным офисом службы в Екатеринбурге. «Дионисий, где капитан Дауров?» «Еще несколько минут, товарищ генерал», — ответил начальник смены. «Две новости. Одно вы, наверное, знаете, раз находитесь на станции. Наблюдатели Меркурианских обсерваторий отметили свежие изменения магнитного поля Солнца, возможен корональный выброс плазмы или протуберанец». Мухин покосился на Редина, разгуливающего по залу. Тот виновато развел руками. «Хотел доложить», — О таком надо докладывать сразу. Вторая новость. Собрался Сав Бессон. Причина — заявка британского премьера на срочное переселение людей. Переселение? Каких людей? С Земли, разумеется, на планеты других звезд. Предполагается недавно открытая система у Дельты Близнецов. Там обнаружена земноподобная планета и уже проведена ветка метро. Интересно, кто провел? Пробормотал удивленный Фарниев. Я не слышал. «Британцы!» «Потрясно! Как быстро они отреагировали!» «Не зря же затевают переселение, хотя еще неизвестно, взорвется ли солнце!» «Да и переселить все население Земли, 10 миллиардов человек, утопия!» «Ну, переселится 100 тысяч, но ну миллион!» «Золотой миллиард!» — пробормотал Мухин. «Пусть миллиард! Уверен, совбес не пропустит проект!» Смотря кто и как будет его лоббировать. Британцы не единственные идиоты в Солнечной системе. Да и премьер Малобритании Пешка. Кстати, а европейный Японец. Не он ли является шпионом того плохого парня, который задумал прихлопнуть нас с помощью Солнца? Вот вы и разбираетесь. Все равно, наши должны заблокировать идею. Право Вето у нас никто не отменял. «Надеюсь, так». В зале прозвучал тихий гонг, потом раздался голос Светодана. Прибыл отряд спецназа под командованием капитана Даурова. Мухин хотел спуститься в транспортный отсек и встретить группу, но передумал. «Направьте их сюда». «Выполняю», — сообщил компьютер. Трусом Улиулин себя не считал. Однако, понимая, что его жизнь висит на волоске, со всех ног поспешил в свою каюту, Как только федералы ушли, и службой сервиса был прибран номер. Глотнув прямо из горлышка виски три медведя уральского производства, он слегка успокоился и вызвал Зевса. Модератор всего организационного поля вокруг Солнца с возбуждением солнечной активности отозвался через две минуты. Он выглядел угрожающе встревоженным и буквально пронзил министра электрическим взглядом. «Что у вас происходит, милейший?» Брезгливо осведомился он по-немецки. «Мне доложили, что на станции появились ваши федералы». «Они опоздали», — взбодрился на секунду Улиулин. «Катализатор запущен в недра солнца». «Что там делают в таком случае спецслужбы?» «Беглецы, о которых я говорил, освободили своего и сбежали. Федералы ищут их». «Так они еще живы?» «Эм, они профи высокого уровня». «Взорвите портал». Не хватало, чтобы ваши спецы пронюхали про вирус и начали исследовать Пускач. Ваше участие на этом заканчивается. «Но мне пообещали...» — пролепетал Улиулин. «Босс не человек, поэтому выполняет свои обещания. Совбез вынесет решение о переселении отряда нужных людей на другую планету, и вы станете императором. А пока что делайте то, что я сказал, если хотите остаться в живых». Голова Зевса растаяла в глубине Виома, и министр, выругавшись, расслабился, вытирая с шеи пот. Посидев несколько секунд в такой позе, встрепенулся, набрал телекс телохранителей. К его удивлению, Саид откликнулся почти мгновенно. «Слушаю, босс!» «Где вы?» «В транспортном отсеке. Какого хрена? Впрочем, понял, федералы волокут вас в метро. Можете освободиться?» «Без проблем». Нам выдали задание взорвать портал. Сколько времени уйдет на подготовку?» Саид помолчал. «Надо будет каким-то образом отключить защиту модуля. Заблокировать комп, верхний люк откроется, и он сгорит в атмосфере солнца». «Сколько?» «Час». «Работайте!» «Я иду туда. Встретимся в кабине модуля. Как только защита будет снята, мы уберемся отсюда». «Слушаюсь, босс». Посидев немного с бутылкой в руке, Улиулин сделал еще глоток виски и в приподнятом настроении помчался в пост управления нейтринным прожектором.